«Эта тайна уже стоила людям жизни», – прошептала она мне на ухо. «Не забывай этого». Со смешанным чувством я смотрела вслед ей и бабушки, пока они не завернули за угол и не исчезли. Мистер Джордж взял мою руку и сжал. «Не бойся, Гвиндолин, ты не одна». «Правильно, я была не одна. Я была вместе с людьми, которым не должна была доверять». «Никому из них», – сказала моя мама. Я посмотрела в приветливые голубые глаза мистера Джорджи и поискала в них что-нибудь опасное, неискреннее, но не смогла ничего найти. Не доверяй никому, даже собственным чувствам. «Пошли. Нам пора снова вернуться. Тебе нужно что-нибудь поесть». «Я надеюсь, что маленькая беседа с твоей матерью была для тебя просветительной», сказал мистер Девиллер по дороге наверх. «Давай я угадаю. Она предупреждала тебя о нас». «Мы все беззастенчивые и лживые, правильно?» «Это вы знаете лучшими, чем я», — сказала. «Но, собственно говоря, мы говорили о том, что вы и моя мама когда-то были вместе». У мистера Девилера удивленно поднялись брови. «Она это сказала?» И действительно на его лице появилось нечто вроде смущения. «Ну да, это было так давно, и я был молодым, и...» «И легко впечатляемым», — закончила я. «Моя мама тоже так сказала». Мистер Джордж громко расхохотался. «О, да, правильно. Я совсем забыл это. Ты и мисс Монтрес, вы были симпатичной парой, Фольк. Хоть только и всего три недели. А затем на этом благотворительном бале в голландском доме она залепила тебе куском творожного торта в рубашку и сказала, что не желает больше никогда говорить с тобой». «Это был малиновый торт», — сказал мистер Девиллер и подмигнул мне. Она вообще-то хотела бросить мне его в лицо, но, к счастью, попала только на рубашку. Пятно так и не отстиралось. И все только потому, что она приориновала к этой девушке, имени которой я даже не вспомнить не могу. Лариса Грофт, дочь министра финансов, подсказал мистер Джордж. Действительно? Мистер Девиллер, казалось, был серьезно удивлен. Нынешнего или тогдашнего? Тогдашнего. Она была симпатичной? Ну, сносной. «Во всяком случае, Гресс разбила мне сердце, потому что начала встречаться с парнем из школы, а вот его имя я очень хорошо помню». «Да, потому что ты сломал ему нос, и его родители чуть не подали на тебя заявление в полицию», — сказал мистер Джордж.